Вчерашний день был странным во всех отношениях. Хорошо хоть я успела вымотаться настолько, что прибыв домой, просто приняла душ, упала в постель и заснула. Никаких мыслей, никаких удивлений на тему того, как вообще со мной могло всё это случиться. Зато утром, ещё находясь в полудрёме, я поняла, что думаю о том мужчине, что пообрывал все несчастные цветы на Дедсадовской клумбе. А Роберт, кажется. Да, Роберт, именно так его и звали. И имя это очень и очень ему подходило, лишнее напоминание о том, что он весь из другого мира, начиная с имени, заканчивая дорогущей одеждой, цена за которую начиналась от нескольких моих годовых зарплат. А вообще, зачем я вообще о нём думаю? Вчера я видела его в первый и в последний раз в жизни. А это означало прочь все мысли о том, кто никогда мне больше не встретится. Откинув одеяло, я прислушалась к звукам, доносящимся из кухни. Хлопнула дверца холодильника, включился телевизор. Через стенку донеслись очередные дебаты очередных политиканов. Значит, гдет дома. Доброе утро, поздоровалась я с ним, едва выйдя из своей комнаты. по пути завязывая пояс на халате, и услышала в ответ привычное «День уже давно». «У кого день, а у кого утро?» – парировала я. «И кто-то вчера работал допоздна». Дедуля не отреагировал. Вялая попытка дать понять, что я не в восторге от его похождений, прошла мимо ушей Александра Константиновича. «Как вообще дела?» – поинтересовалась, устраиваясь за столом. пока дед не умчался куда-нибудь еще и услышала неожиданное «Все хорошо, сегодня гости у нас». Он открыл холодильник и продемонстрировал мне стоящую на верхней полке банку икры и лежащую рядом упаковку красной рыбы на дверце в две бутылки шампанского. Говорить, что лучше бы эти деньги пошли в фонд сломанной плиты или отвалившегося кафеля, я не стала». Твоя Елена Викторовна придёт, уточнила я, не зная радоваться или нет, потому что в этот раз у дедушки, кажется, всё серьёзнее, чем в предыдущий, и не одна сына приведёт знакомиться. С кем? Но не со мной же, я его уже видел, с тобой. Вот как. Я тяжело вздохнула. По правде, со страхом ожидала того момента, когда дед примётся устраивать мою личную жизнь. И вот, похоже, он наступил. Нет. Такая забота была мне в некотором роде приятна, но но я всё ещё надеялась на то, что всё не так плохо. Приготовчи чего-нибудь, ну, как ты умеешь, а они приедут к 4. Я бросила взгляд на часы. Прекрасно. 3 часа на все чудеса. А ещё вроде как надо выглядеть более-менее пристойно. Ладно, пойду в душ, потом готовить. буркнула я, понимая, что мой первый выходной накрылся медным тазом, что дедушка, впрочем, воспринял совершенно нормально, кивнув, полез в свой волшебный шкафчик, где стояли запасы его наливок, и я поняла, что до моих пожеланий провести субботу на диване возле телевизора ему нет никакого дела. Танечка, а вы ведь с детками работаете, во второй раз за последние полчаса спросила Елена Викторовна, оказавшейся весьма приятной женщиной, полной комплекции, как раз такой, какую любил дед. Да, с детками, в детском садике. Значит, деток любите, она бросила на сына Вову красноречивый взгляд. И тот подвинулся чуть ближе ко мне. Едва только они вошли в нашу квартиру, как я поняла, что начинаю злиться. Хотя вроде бы особо на меня никто не давил. И знакомство с Владимиром совсем ни к чему не обязывало. Но неужели лысеющий мужчина сорока с лишним лет, обладатель весьма внушительного живота, это и есть тот самый принц, в котором дедуля увидел того, с кем я могла бы построить семью? «Татьяна, и еще шампанского!» – предложил Владимир, и я помотала головой. «Нет, спасибо, у меня есть». Он замолчал, очевидно, не зная, о чем говорить. Я не знала тоже, потому принялась и дальше ковыряться в салате. А вот дедушка и Елена Викторовна чувствовали себя, словно рыбы в воде. И то ли под действием наливок, то ли просто потому, что были менее скованы в сложившихся обстоятельствах, во все обсуждали, как отправиться завтра или в музей, или на концерт. «Танечка, а вы любите Стаса?» Неожиданно вопросила Елена Викторовна. Я удивлённо округлила глаза, пытаясь воскресить в памяти всех своих многочисленных мужчин. Стаса среди них ожидаемо не оказалось. "Какого Стаса?" выдохнула я и всё же допила шампанское. "Ну, Михайлова", в голосе Елены Викторовны послышалось разочарование. "А, Михайлова?" Тот, который поёт про рассветы и туманы? Да, очень люблю, соврала я, чтобы только от меня отстали. А вы его поклонница? Да, глаза Елены Викторовны загорелись от восторга. И я слабо улыбнулась ей. Я уже предвидела, как посиделки перейдут в вечер песен имени Стаса Михайлова, и мысленно готовилась в ближайшее время обозначить дедушке своё нежелание впредь знакомиться с сыновьями и внуками его по сей. И когда Владимир поднялся из-за стола и предложил сходить с ним на балкон покурить, я, ни разу не бравшая в рот ни единой сигареты, с благодарностью кивнула. Прохладный ветер заставил поёжиться, но всё же чувствовать на себе касание осенней свежести. Было гораздо приятнее, чем сидеть в душной кухне в той компании, в которой я была совершенно не готова морально. И снова в памяти всплыл образ Роберта. Я невесело хмыкнула, покосившись на увлечённого прикуриванием Владимира, отвернувшегося и прикрывшего рот ладонью. У Роберта, разумеется, были совсем иные встречи, в дорогих местах с партнёрами по бизнесу, например, или со старыми друзьями. с которыми они учились в крутом столичном университете или вообще где-нибудь в Кембридже это лишь не раз доказывало насколько мы из разных миров а ты вообще чем по жизни планируешь заняться неожиданно бодро перейдя на ты воскрестил беседу владимир вырывая меня из плена размышлений о мужчине который этого совершенно не заслуживал я механично переспросила будто рядом с нами на балконе был ещё кто-то я уже занимаюсь работаю воспитателем но это не дело припечатал вова копейки наверное платят и я снова испытала злость какое ему вообще дело до того сколько и кому где платят я вот бизнес замутить хочу он опёрся локтями о перила балкона и посмотрел вдаль выпустил из орта стройку дыма И я поняла, что Вове в принципе плевать на меня, зато покрасоваться перед той, кто занимается не делом, он был очень даже не прочь. Сейчас пару гаражей возьму, пока в кредит, но отдать планирую быстро, сделаю сервис. У меня ребята есть, в этом рубят, бабло хорошее можно зарабатывать. Он продолжал говорить, а я стояла и думала о том, Заметит ли он, если я сейчас просто уйду обратно в квартиру, оставив его наедине с гаражными мечтами? "Эй, Тань", окликнул он меня, и я вздрогнула. "Ты, говорю, давно куда-то ездила? Ну, там, в Туркестан хоть?" "В Туркестан?" не сразу поняла я суть вопроса. "Ну, в Турцию вообще ни разу не ездила, зря. Там хорошо, и дёшево, если по горящей" скатаемся, как подкопем деньжат. Это было так внезапно, что я едва сдержала нервный смешок. Вчера Роберт с букетом с детсадовской клумбы, сегодня целый Владимир с щедрым предложением, кажется, на моей улице перевернулся грузовик с женихами. Спасибо, но как-нибудь в другой раз, поспешила я отказаться от приглашения. «А сейчас хочу вернуться. Прохладно». Ретировавшись с балкона, я зашла в лифтовой холл, и тут же Вова очутился рядом, бесцеремонно положил мне руку на плечо, будто вообще имел на это какое-то право. Я уже собралась было возмутиться и скинуть с себя его конечность, когда двери старенького лифта разъехались в стороны, и из него вышел тот, кого я меньше всего ожидала увидеть». Так и застыв в этой нелепой позе, я моргнула раз, другой, будто рассчитывала на то, что мне привиделось, и выдавила из себя первое, что пришло в голову. Сегодня клумбы остались целы,